Глава 29. Рангун. 1937 год. Все следующие месяцы Бэл почти каждый вечер пела в стенде, а свободное время проводила с Оливером. Если же они не были вместе, Оливер заполнял практически все её мысли. В один из вечеров они пили шампанское на берегу Королевских озёр, любовались светлячками, смеялись над пустеками и постепенно пьянели. С тех пор, как был пересмотрело своё отношение к экспертному, это был не первый такой вечер. Ты собираешься остаться в Бирме? спросила она. Смотря по обстоятельствам, рано или поздно Бирма достигнет независимости от англичан. Пока неизвестно, как сложатся дальнейшие события. Но тебе нравится здесь жить? Пока да. А почему ты сюда приехал? Кажется, я уже рассказывал тебе при первой встрече. Назревают перемены. А об этом всегда интересно писать. И что потом? Честное слово, Белл, не знаю. Из Германии приходят тревожные вести. Отмена гражданских свобод, устранение оппозиции, вот такие дела. Я предвижу, что это лишь начало больших бед. Но до нас это явно не докатится. Может и не докатится, а может и до нас дойдет. На нынешней стадии трудно сказать что-то определенное. Они надолго замолчали, затем Оливер осторожно развернул Бэлк к себе. "Давай не будем о грустном", сказал он и нежно провёл пальцами по её губам. Радуясь каждой возможности побыть вместе, они посетили скачки, где проиграли деньги, откровенно завидуя Глории, получившей выигрыш. Эдвард Угрюм качал головой, когда лошадь наполовину принадлежащая ему, пришла последний Они лакомились деликатесами в Silver Grill и ходили гулять в парк, когда спадала дневная жара. Нередко прогулки заканчивались у Оливера дома, куда они заходили выпить кофе и вытянуть уставшие ноги. Между ними установилась негласная договорённость: что бы ни происходило, не торопить события. Бэл радовалась, что у неё есть время получше его узнать, понять его забавные высказывания, И потом подразнить насчёт уничтожения английского языка американцами. Оливер относился к этому спокойно, и у Бэл никогда не возникало ощущения, будто он её подгоняет к дальнейшему развитию их отношений. Всё это разительно отличалось от её прежнего романа с Николасом Торнбери, первых и единственных серьёзных отношений с мужчиной. Он был режиссёром и обещал ей золотые горы, но стремился поскорее направить их отношения в известное русло. Она пыталась соответствовать его требованиям, пыталась быть ему серьёзной спутницей, но ощущала нереальность происходящего. Того, чего хотелось Николасу, у них бы всё равно не получилось. Наверное, ей следовало сказать ему это в лицо, а не оставлять письмо. Было сожалела о своей трусости. Николас был умным и побуждал её к развитию. Ей нравилась его осведомлённость обо всём. Он всегда был в курсе самых волнующих событий и поддерживал знакомство с интересными людьми, но по правде говоря, она купилась на внешнее великолепие, на преувеличенный восторг по поводу его интереса к ней и потому старалась подлаживаться под него. Только потом была осознала, что причины её сближения с Николасом были ложными, от чего задним числом её грызла совесть. Другие мужчины, встречавшиеся ей порой, рассуждали так: раз она певица, Ее моральные устоя не отличаются крепостью, и она готова на все. Но Белл не относилась к числу легкодоступных певичек. Многие и не подозревали, что под привлекательной внешностью скрывается цельная натура. Оливер был другим, внимательным и чутким. Белл все больше проникалась доверием к нему. Ей нравилось бывать у него в квартире. У нее возникало ощущение, что она приходит домой. Белл вторично написала Симоне, Горечо поблагодарив за подробное письмо. По сути, ответ Симона положил конец её тревогам о возможной виновности матери. Бел поняла. События 1911 года подействовали на психику Дианы. Впервые Бел захотелось как-то наверстать упущенное. Но как наверстаешь, если матери уже нет в живых? Говорят, печаль не убивает. Нет, убивает. Бел была убеждена, Именно печали погубило её мать. В письме Симона её зацепила одна фраза, касавшаяся отца. В равной степени он не понимал своей роли в происходящем. То есть не понимал своей роли в болезни матери. Что же такого мог совершить отец? Не понимала был и того, почему её рождение не восстановило равновесия в семье или хотя бы не уменьшило боль от потери Еливы. Мать продолжала страдать. Был не говорила на эту тему с Оливером, но чувствовала, как он улавливает её подавленность. Наконец ей выдали ключи от дома в Золотой долине. Был хотела позвать с собой Оливера, но затем решила, что на этот раз отправится туда одна. Дом теперь принадлежал ей. Ей снидала странная тоска по чему-то необъяснимому. Ей требовалось уединение, чтобы прикоснуться к дому, ощутить под руками его стены и быть, может, почувствовать ещё сохранившиеся следы прошлого. А о будущем дома она подумает потом. При всей симпатии к Эдварду, ей не хотелось продавать ему этот дом. Она снова поехала на трамвае, а затем прошла пешком. Роскошные особняки в колониальном стиле выглядели так же, как и в прошлые разы. Зато её дом, мысль о её доме вызвала дрожь во всём теле. Выглядел по-иному. Узнав о скором получении ключей, она наняла садовника, поручив ему расчистить заросли, и теперь, открыв ворота, Бэл сразу увидела перемену. Сад перед её домом преобразился, отчего сам дом казался больше и светлее. Она взглянула в сверкающее небо, и на неё волной накатило счастье. Бэл повернула ключ в замке входной двери. Дверь заклинила, и она не спешила открываться. Но Белл была полна решимости войти в дом так, как когда-то входили родители, а не проникать украдкой через заднюю дверь. Она надавила на дверь плечом и продолжала давить, пока не услышала скрип и стон дверных петель. Свидетельство неминуемой победы над упрямицей. Дверь открылась неожиданно. Белл буквально влетела в холл, и ей пришлось схватиться за стену, чтобы устоять на ногах. «Прости, старина», — прошептала она, — Конечно, она не самым изящным образом вошла в свой новый дом. Белла становилась охваченная чередой мыслей: станет ли этот дом её домом? Она оставила входную дверь распахнутой настежь. Дом нуждался в свежем воздухе. Пусть ветер сметет паутину. Теперь, когда света хватало, Бел рассмотрела чёрные и белые мраморные плиты пола, уложенные в шахматном порядке. Мрамор сохранился почти целиком. Вновь обходя комнаты первого этажа, Бел смотрела на них новыми глазами. Казалось, дух дома ждал, когда его наконец пробудят к жизни. Но если она собиралась изгнать отсюда призраков прошлого, в комнатах придётся сделать основательный ремонт. Бел открыла все окна, которые поддались её усилиям, затем поднялась на второй этаж и прошла туда, Где по её представлениям находилась родительская спальня. С веранды открывался вид на сад. Нанятый садовник потрудился и в этой его части. Прежние джунгли исчезли. Бэл смотрела на обновлённый сад и чувствовала, с какой любовью к нему когда-то относилась мать. Несколько радостных воспоминаний о матери касались совместных прогулок в саду их дома в Челтнеме. Воспоминания не отличались яркостью, Возможно, это были её детские нереализованные мечты, принятые за воспоминания. Одно она помнила крепко: её мать любила цветы. Открыв окна на втором этаже, Бэл снова спустилась вниз и через застеклённые двери вышла туда, где когда-то было патио. Большинство каменных плит оказались разбитыми, а кое-где его вовсе отсутствовали, что заставляло передвигаться с осторожностью. Её шаги потревожили Целые армии муравьёв и семейства маленьких ящериц, торопящихся где-нибудь укрыться. Бэл прошла по лужайке, скошенной далеко не безупречно, зато освобождённой от высокой травы, и свернула к потайной части сада. Прежде чем туда войти, она оглянулась на дом. В лучах солнца он казался золотым. При виде его увядшей красоты в горле Бэл встал комок. Она легко представила, как счастливо жилось здесь её родителям, пока события не приняли скверный оборот. На неё вдруг нахлынула сильная грусть, но вскоре рассеялась. Белл дошла до тамаринда и легла на траву, глядя на тенистую крону. Никогда раньше она не жила в Бирме, но сейчас ощущала связь с этой страной, словно наконец-то нашла своё родное место. Сможет ли она остаться здесь, восстановить дом вернув его к жизни. Возможно ли такое? На следующий вечер, за несколько минут до выхода на сцену, Бэл получила от Эдварда записку с просьбой встретиться после выступления с ним и ещё с одним человеком. Она так много времени проводила с Оливером, что почти забыла, как Эдвард рассказывал про театрального предпринимателя. Если и не забыла, то отнеслась скептически и затолкала на задворки памяти. Однако этот человек появился в Рангуне, некий Клейтон Риверс, австралиец, импресарио международного уровня. Жаль, что она подведёт Оливера, но отказаться от встречи она не могла. Был пыталась позвонить Оливеру, но телефон не отвечал. Сегодня они собирались пойти в Silver Grill, пропустить по стаканчику. Ей не терпелось рассказать ему о своём визите в дом. Он, конечно же, поймёт, почему их встреча не состоялась, но разговор придётся отложить на потом. Телефон был единственным способом предупредить Оливера, на другие у неё не оставалось времени. К счастью, взбудораженность и нервозность был не сказались на выступлении, оно прошло успешно. В половине 12:00 она поправила причёску, подкрасила губы и, надев туфли на самом высоком каблуке, отправилась в бар. К этому времени посетителей там было немного. Эдвард сегодня явился в рубашке с широким воротником, и непринужденно потягивал виски на пару еще с одним мужчиной. При виде Белл оба встали. Ослепительно улыбаясь, Эдвард представил ее театральному антрепренеру, высокому, широкоплечьему человеку с глубоким загаром и светлыми, коротко стриженными волосами. «Рада с вами познакомиться, мистер Риверс». Белл протянула руку. «Называйте меня просто Клейтоном». Австралиец улыбнулся ей во весь рот. Не возражайте, если мы с вами перейдём за столик и поговорим в более спокойной обстановке. Оставив Эдварда в баре, они уселись за столик в углу. Клейтон Риверс рассказал, что живёт в Сиднее, а сейчас объезжает все лучшие отели и театры Востока в поисках новых программ для выступлений. Эдвард, его давний друг ещё по Лондону так расхваливал Бэлл, что Клейтону не оставалось иного, как заехать в Рангун. Он ничуть не пожалел. Поскольку увидел её выступление и готов ангажировать её на общеизвестных условиях, конечно, если её это интересует. Воодушевлённая комплиментами, Бэл внимательно слушала австралийца и кивала. Клейтон говорил, что все подробности она узнает из контракта, хотя контракт она увидит только недели через 2 или чуть позже. Единственное условие уже к концу следующей недели она должна прибыть в Сидней и пройти прослушивание на роль дублёрши в успешной музыкальной постановке, которая будет идти в течение полугода. Я вам ничего не обещаю, продолжал Клейтон. Как вы понимаете, прослушивания будут проходить и другие претендентки, но вы хороши, очень хороши. Конечно, поездка стоит недёшево, однако с самолётами Imperial Airways вы доберётесь за 3 дня с остановками в Сингапуре и Перте. Так случилось, что звезда спектакля столкнулась с проблемами личного характера, включая и состояние её здоровья. Хотя она ещё не отказалась от роли, разрыв контракта с ней более чем вероятен. Нынешняя дублёрша, так сказать, влипла, и это заметно, а потому время дороже денег. Бэл без труда поняла предпринимарский жаргон. Та девушка беременна, и её живот уже не спрячешь под одеждой. Бэл энергично кивала, но в то же время колебалась, если предпринимар на её стороне, Перед ней открывается перспектива получить работу, о которой она и не мечтала. Казалось бы, какие тут могут быть колебания? Вы дадите пару дней на раздумья? Наконец решилась спросить она. Вы не шутите? Глэттон удивлённо поднял брови. Вам нужно подумать. Мне нужно разобраться кое с какими делами, только и всего. Это было не совсем правдой. Ей не хотелось покидать Оливера особенно сейчас, когда они по-настоящему начали сближаться. И ещё её дом в Золотой долине, во всём его поблекшем великолепии. Её мысли постоянно возвращались к дому. Он был крепким связующим звеном с прошлым, прежде всего с прошлым её родителей. Конечно, ощущение того, что она вернулась домой, можно отнести за счёт её фантазий. Но дом казался частью её самой, и это она не придумала. А как же Эльвира? История с белым младенцем и визённым бирманской парой по-прежнему требовала расследования. Если честно, в последнее время был не особо думала о своей пропавшей сестре, но если она уедет, то вернётся ли потом в Бирму, узнает ли правду о случившемся. Белл сделала глубокий вдох. Перед ней открывалась потрясающая возможность. Откуда у неё вообще взялись мысли об отказе? Посмотрев в сторону Эдварда, Бел увидела, что к тому присоединились Глория и ещё одна женщина. Она испытала замешательство. Это была рыжеволосая из китайского квартала. Сейчас незнакомка смотрела на Бел и улыбалась. В голове Бел закружились вопросы: кто она такая? Может ли тут быть что-то ещё, кроме внешнего сходства этой женщины с Дианой? "Вернёмся к вашим друзьям", предложил Клейтон, когда они подошли к бару. Глория поманила Белль пальцем. Дорогая, познакомьтесь с Сюзанной. Женщина улыбнулась, и Белль сразу поняла, что её мысли о сходстве подтвердились. Сюзанна действительно была похожа на её мать, которой давно нет в живых. Когда женщина заговорила, Белль удивил сильный шотландский акцент. Чувствовалось, Сюзанна следила за собой, хотя ей и не удавалось скрыть сеть морщинок на лице. К тому же она выглядела старше, чем тогда показалась Бел. Иллюзия молодости была вызвана прямой осанкой и современным платьем. Сейчас, глядя на Сюзанну, Белл подумала, что той под 60. В китайском квартале Белл на мгновение почудилась, будто она видит Эльвиру. Сейчас она воочию убедилась, что Сюзанна в два с лишним раза старше Эльвиры. Белл тряхнула головой, отгоняя нелепые мысли. В тот вечер, когда мы были на регате, я разыскала Гарри, говорила Глория. Боже, мне кажется, это было целую вечность назад. Но дело не в этом. Я хотела вас с ним познакомить, а вы исчезли и даже не предупредили. Потом я вас мельком видела на скачках, и с тех пор больше ни разу. Бэл вспомнила, как они с Оливером убежали с регаты и стала лихорадочно сооружать объяснения. Знаете, у меня в тот вечер разболелась голова, и я поспешила домой, а потом «Занята была репетиция и все такое». Прищурившись, Глория как-то странно посмотрела на нее. Белл почувствовала, что краснеет. «Я вас искала на регате, хотела сообщить, что ухожу». «В самом деле?» Глория помолчала, явно не купившись на ложь. «Ладно, не терзайтесь. Вскоре после регаты Гарри уехал по делам, так что не будем вспоминать прошлое. Сейчас он вернулся». Завтра в 11 я встречаюсь с ним на раннем ланче. Это в Золотом орле. Помните барку, да я вас водила, когда вы только приехали. Белки взнуло. Ей было не отделаться от ощущения, что её поймали на лжи. Сейчас ей хотелось уйти поскорее. Пробормотав что-то насчёт утомительного дня, она сказала Глории, что непременно придёт в Золотой орёл и, пожелав всем спокойной ночи, удалилась.